Глава 34. Телег нам предсказуемо не хватило. Пришлось нанимать еще три мешки сгрудили даже в карету к Агриппине Федоровне. Договорились, что совещание будем проводить уже в дороге, не теряя времени. Это было удобно сделать, так как все мы были верхом. Конечно, главные отчеты будут по приезде домой, но уже сейчас хотелось получить общую картину и понимать, что удалось сделать из запланированного, а чего нет. Я радовалась, что все успешно смогли закупиться по своим спискам. Огромную роль в этом сыграла ярмарка, на которую мы так неожиданно и удачно попали. К моему большому удовольствию смогли приобрести овец, нужной нам породы. Стояла поздняя весна, и многие самки были беременны и вот-вот должны разродиться. А значит, в ближайшее время... Поголовье увеличится, и это тоже был повод для радости. Федор рассказал, что смог найти нужное количество работников. Именно в дни весенней ярмарки жители деревень могли переходить из одного поместья в другое. И в течение недели кто-то раньше, кто-то позже вместе с семьями переедут к нам. «А у нас хватит домов, чтобы всех разместить. Да, надо только некоторые отремонтировать». «С завтрашнего дня этим и займемся. Теперь нам точно хватит людей и для обработки полей, и для ухода за стадом», — радовался староста Куличиков. Василий, староста Березовки тоже порадовал рассказом о том, как он покупал скотину. Его брат Степан освободился раньше него и решил помочь. Покупая животных, они сразу переправляли их за город, в основное стадо, за которым следили несколько наших мужиков. Так смогли сэкономить время и силы не только у себя, но и у животных, которые успели отдохнуть перед путешествием. Константин Львович в разговоре практически не участвовал, но всегда находился рядом со мной, и его присутствие дарило мне чувство безопасности. Солнце уже село, но было еще светло. Делясь впечатлениями о проведенном дне, мы двигались в сторону дома — напряжение, которое уже несколько дней витало в воздухе, спало. Большую и основную часть работы мы выполнили. Осталось только довести покупки до дома. А купить мы смогли все, что планировали, и даже больше. И денег хватило, за что я переживала отдельно. Мы уже отъехали на приличное расстояние от города, и транспорт стал попадаться меньше, Голова чесалась от целого дня нахождения в кепке, и я решила снять головной убор. Коса с ощутимым щелчком стукнула по спине. Ощущения, испытываемые мной в этот момент, были восхитительны. В том месте, где дорога проходила по высокому и крутому берегу реки, и случилось нападение. Они выехали на лошадях из леса, через который проходил наш путь. Несколько человек одетые в темную одежду с повязками на лицах. Об их намерениях нетрудно было догадаться. Константин Львович быстро оценил ситуацию и начал раздавать приказы. Чего-то подобного он и ожидал, поэтому заранее проинструктировал, кому и что нужно делать в данной ситуации. Не успели пришлые подойти, как все мужчины, включая мужиков на телегах, уже собрались и были готовы дать отпор. Наших было больше, Но разбойники лучше вооружены. И все-таки численный перевес сыграл решающую роль. За всю стычку, которая длилась не более 20 минут, не было сказано ни одного лишнего слова. Слышны только команды барона. Все безоговорочно признали в нем профессионала и исполняли приказы быстро и четко. Разбойники были не готовы к такому организованному и дружному отпору, и поняв, что нападение провалено, Они отступили в лес. Только после того, как нападавшие ретировались в лес, смогли оглядеть обоз. И ничего взять они не успели, только попортили. Две телеги перевернуты, а мешки, которые были на них, разбросаны рядом. Мешок с мукой надорван, из-за чего вся трава рядом была припорошена белым. Карета тоже пострадала. Она лежала на боку со сломанным колесом, а лошадь, напуганная побоищем, ржала-брыкалась. И пыталась ее тащить. Федор уже бежал к карете. Он быстро сориентировался и рванул на перерез лошади, которая с испуга тащила карету все дальше. Несколько мужиков спешили к нему на помощь. Никто сильно не пострадал, только баронессы было не видно. Константин Львович Как только все закончилось, начал искать Киру. С беспокойством и нарастающим напряжением оглядывался и никак не мог ее найти. Когда заметил бурую лошадь, которая спокойно стояла на краю поляны, стало совсем страшно. Чем больше проходило времени, тем страшнее становилось. Вся открытая местность хорошо просматривалась, взгляд скользил по траве и не находил девушку. Единственное место, которое нельзя было сразу рассмотреть, это обрыв. Берег реки не был ровным, ошёл как бы складками. Кира! орал во всё горло. Осмотри берег. Последний раз я видел её у обрыва, прокричал Леонид, помогая Федору вызволить из кареты растрёпанную но невредимую экономку. Кира! орал так громко, как только мог. Женщина, которая владела всеми моими мыслями в последнее время, пропала. Я же обещал ей защиту. Костя, помоги! «Я больше не могу!» Тихо, едва различимо, раздалось откуда-то со стороны берега. Дёрнулся на звук. Луч надежды пробился в сознание. В одно мгновение оказался на краю берега и, заглянув вниз, увидел её. Кира висела над пропастью, обеими руками держась за толстый корень. Силы у неё были на исходе. Когда... Началась заварушка, лошадь, испугавшись громких звуков, стала на дыбы. Начала разворачиваться и скинула меня, а я не смогла удержаться и полетела прямо с обрыва, хватаясь руками за все, что пролетало мимо. Так я оказалась над обрывом, держась за толстый древесный корень. С трудом удерживала себя, вцепившись в дерево. Сил подтянуться и вытянуть себя наверх не было. Через короткое время с отчаянием почувствовала, что кожа на руках начала гореть, корень стал выскальзывать и выворачиваться, как живой, боль была мучительной, я медленно соскальзывала, корень покрывался моей кровью, Еще немного и полечу вниз. Когда над обрывом появилась голова барона, сил уже не было. И я держалась только на упрямстве, понимая, что если расцеплю руки, то, скорее всего, погибну. Во-первых, лететь высоко, а во-вторых, внизу острые камни. «Помоги! Я больше не могу!» — Прохрипела я, пытаясь найти крупицы силы. Закусила губу от отчаяния и из последних сил, держась, наблюдала, как он делает попытки добраться до меня. Он успел как раз вовремя. Корень хрустнул и надломился. «Держись за меня!» А сам уже успел поймать меня за запястье. Я с трудом расцепила занемевшие руки и ухватилась за мужчину. Он даже не охнул. Пока он вытаскивал меня наверх, разглядывала его волосы, прилипшие к шее. «Кира, у тебя кровь!» Он уставился на мои ладони. В нескольких местах кожа была полностью снята. Подняв на руки, он перенес меня подальше от обрыва. Я лежала на земле, раскинув руки, и смотрела на темнеющее небо. От облегчения, что все закончилось, из глаз безостановочно текли слезы. Сейчас обработаю твои руки, сказал барон и быстрым шагом направился к сумке, которая была привязана к седлу его лошади. Первой ко мне подбежала Агрипина Федоровна. Всегда идеальная прическа, сейчас была в беспорядке, а в глазах смесь отчаяния и печали, так же как и у меня, ее лицо было сырое от пролитых слез. «Девочка моя, ты жива!» Обняв меня, она крепко прижала к себе. Руки меня не слушались, и я не могла обнять ее в ответ. «Твои руки больно?» Странный, конечно, вопрос, но, учитывая уровень пережитого нами стресса, вполне объяснимый. «Не переживай, до свадьбы заживет, ответила я, храбрясь. Я переживала за наших людей и решила спросить у вернувшегося лекаря о пострадавших. «Константин Львович», Начала я говорить, но барон меня прервал. «Костя, просто Костя и на ты. Я думаю, что событие, которое мы сегодня пережили, позволяет менее официальное обращение, да?» Подняв одну бровь, задал он вопрос. Я только утвердительно кивнула.